Глава восемнадцатая. Восьмое мая. Утром, два дня спустя, нора стояла у подножия скалы и обводила взглядом долину. То, что еще позапрошлым вечером было пустым лугом, теперь превратилось в место активных археологических раскопок. Нехорошо хвалить себя, но она осталась очень довольна результатами своей работы. Подготовка к работе шла как по маслу. Салазар и Адельский разметили основной участок, вогнали в землю колушки через каждый метр и натянули между ними флуоресцентную оранжевую ленту. Получилась решетка 6 на 10 метров. Каждый из 60 квадратов занимает площадь в один квадратный метр. Ни одна песчинка в них не останется нетронутой и не Весь участок уже обошли. с протонным магнитометром, прибором, смахивающим на высокотехнологичную газонокосилку. Теперь археологи примерно представляли, где под землей могут скрываться артефакты, особенно металлические предметы, гвозди, болты, инструменты. Природа здесь первозданная, места незаселенные, А значит, любые металлические предметы в земле наверняка принадлежали участникам партии Доннера. Их оказалось много, и все в центре низины. Скорее всего, там удастся обнаружить очаг и остатки примитивной хижины. Клайв включился в дело с энтузиазмом, спрашивал, как что работает и для чего используется, живо интересовался азами профессии археолога и выражал искреннее желание помочь. Столько восторга, не дать не взять любознательный мальчишка, впервые попавший на раскопки. Тем временем Мэгги и табунщики переносили базу с Хэгбери Криков в каньон «Покер». Теперь лагерь будет находиться в полумиле от низины. Пил, каждый день водил караван из вьючных лошадей на ранчо и обратно в горы. Собирал вещи, ночевал со своими подопечными в лагере и снова пускался в путь. Палатки уже поставили вдоль ручья. К вечеру все будет готово и переезд благополучно завершится. Возле потерянного лагеря установили большую палатку. Адельски в шутку прозвал ее «штаб-квартирой». Там разместили рабочие столы и контейнеры для разбора, фотографирования и хранения артефактов. Там же установили компьютер и Wi-Fi-передатчик, работающий от солнечных батарей или маленького генератора. На связь с внешним миром Wi-Fi выйти не позволит, зато с его помощью удобно общаться и отправлять файлы друг другу. Сейф поставили в углу. Противоположный угол отвели для хранения протонного магнитометра и прочего археологического оборудования. В дальнем конце луга Адельский и Салазар заканчивали измерения магнитометром. После разгула стихии погода стояла замечательная. Днем тепло и даже ночью температура выше нуля. Клайв вышел из рабочей палатки и приблизился к Норе. «Прекрасное утро! Очень интересно посмотреть, как вы работаете. Я первый раз на раскопках. Мы, историки, большую часть времени проводим в заперти, сидим в библиотеках и архивах, засушиваемся и покрываемся пылью». Нора улыбнулась. «Красивая рубашка». похвалила она, кивнув на еще одну жуткую вариацию на тему узора Пейсли. «Сколько их у вас? Вы ведь понимаете, что раскопки — работа грязная, если вы, конечно, действительно собираетесь нам помогать». Клайф усмехнулся и потянул за воротник. «Знаю, знаю! Не смог удержаться! Обожаю Пейсли! Но, честное слово, я настроен серьезно!» Мы партнеры, и я хочу быть вам полезным, а не сидеть на заднице, пока другие работают. Хорошо, тогда подберем вам дело. Нора подумала о том, какой замкнутой стала ее жизнь после смерти мужа, и как она привыкла работать одна. Пожалуй, пришло время снова открыться чему-то новому. — Отлично! — кивнул Клайв и указал на увенчанные снежными шапками пики. «Сьерра-Невада», в переводе «Снежные горы». Как раз подходящее название. Уже середина мая, а снег все лежит. Самому не верится, как мне повезло. Я здесь, работаю над этим проектом. Клайф огляделся по сторонам. «Может, дадим название этому лугу?» Нори самой приходила в голову та же мысль. Она рассматривала вариант Лук Темзен», но рассудила, что это неуместно, Даже в утреннем свете сырая низина красотой не блистала. Причем дело было не только в разыгравшейся здесь трагедии. Каменные стены нависали над долиной почти угрожающе. Сверху до сих пор громоздились тяжелые белые карнизы. Одна глыба снега размером с многоквартирный дом особенно пугала. Она перевешивалась через край высокого крутого склона прямо над ними — и, казалось, бросала вызов гравитации. Оставалось только гадать, что удерживает ее на месте. «Наверное, именно о таких вещах предупреждал нас Берлисон, когда говорил про снежные оползни», — заметила Нора. «Хорошо, что место раскопок в стороне. Когда эта штука сорвется, лучше держаться от нее подальше». Нора продолжила осматривать долину. Темные деревья выглядят неприветливо, они постоянно окутаны густой тенью, многие частично или полностью засохли. На противоположной стороне долины ручей ненадолго расширяется и превращается в черное подернутое ледяной пленкой озерцо, а потом снова сужается и течет дальше. В общем, если говорить без обиняков, местечко зловещее. «Давайте назовем его...» потерянным лугом», — предложил Клайв. Нора задумалась. Название одновременно и простое, и подходящее. «Отличная мысль». Тут вдалеке раздался голос Мэгги. Повариха звала всех завтракать. Нора доела яичницу с беконом и выпила остатки крепкого черного кофе. Сидевший рядом Салазар и Адельски набросились на еду с жадностью. Теперь, когда... Приготовления к раскопкам завершены, оба понимали, сегодня им предстоит серьезный труд. Нора встала и положила тарелку в корыто для мытья посуды. «Ну как, Джейсон?» — спросила она ассистента. «Готов к грязной работе?» «Еще как!» Джейсон моментально вскочил. «Я тоже!» — прибавил Клайв. «Вскоре все четверо!» Нора, Салазар, Адельский и Клайф направились обратно к размеченному на квадраты месту раскопок. Мэгги, как всегда, громогласно пожелала им хорошей добычи. В рабочей палатке Нора взяла один из айпадов, на который было установлено суперсовременное приложение для археологов, разработанное в институте. Пока планшет загружался, подошел Клайф и заглянул Норе через плечо. И как же работает это приложение? Нора открыла его. Потрясающая штука. Вводишь слой, тип почвы, все артефакты и их местонахождение. Всего-то нужно сфотографировать артефакт. И приложение переносит его на карту и собирает все фотографии вместе. В результате мы видим полную картину места раскопок. Слой за слоем. Удивительно. А мне покажете, как это делается? «Как пользоваться приложением?» «Конечно. Я вас всему научу, но вам еще придется освоить азы нашего ремесла. По ходу дела буду показывать и объяснять. Сегодня просто наблюдайте за нами и повторяйте. Если справитесь, завтра поручу вам задачу посерьезнее». «Спасибо. До да чего же все это интересно? Историки напрямую не взаимодействуют с предметом изучения, а вы работаете непосредственно на месте событий». Можете все увидеть, все потрогать. В буквальном смысле слова прикасаетесь к прошлому. — Вы сейчас очень точно описали, за что я люблю археологию, — ответила Нора. И все же Клаеву придется держать свой бурный энтузиазм в узде, пока Нора не убедится, что ему по силам полевые работы. Однако его живой интерес пришелся ей по душе. — Она махнула рукой Салазару и Адельски. «Идем? Берите совки и оборудование. Не забудьте перчатки, сетки для волос и маски». Нора была намерена проследить за соблюдением всеми участниками раскопок строгих мер предосторожности, чтобы не загрязнить человеческие останки собственной ДНК. Все взяли айпады, подсоединились к локальной сети и синхронизировались друг с другом. Нора выделила Салазару и Адельски по квадрату, а сама выбрала ту часть решетки, где вчера нашла зуб Б B3. Квадраты Салазара и Адельски находились в стороне от ее квадрата. Нора хотела, чтобы участок был открыт со всех сторон. Так легче составить представление, где что находится, и выстроить в голове общую картину. Нора надела наколенники и опустилась на траву. Клайв стоял у нее за спиной. Норой невольно овладело беспокойство. Это необычное место раскопок. Здесь произошла ужаснейшая трагедия. К этому месту следует относиться с почтением. А иметь дело с останками людей, у которых есть ныне живущие потомки, и прямо сейчас один из них склонился над ней, и его тень наполовину ее закрывает, это совсем другая история. Нора работала осторожно, но эффективно. Убрала брезент со слоя дерна, который срезала два дня назад, она обозначила его номером и осмотрела участок черной земли, среди которой наткнулась на зуб. Нора уже определила, что почвенный горизонт 1846 года Находится на глубине всего десяти дюймов, то есть раскопки предстоят совсем мелкие. За работой Нора терпеливо объясняла каждое свое действие Клайву. Краем совка она осторожно снимала почву миллиметр за миллиметром и сбрасывала в ведро рядом с собой. Позже земля будет высушена, и ее тщательно осмотрят или воспользуются технологией флотации, чтобы найти обугленные останки и человеческие волосы. Нора слышала, как двое коллег трудятся каждый в своем квадрате, берут почву на бросают в ведро, и так снова и снова. Вскоре инструмент Норы задел что-то еще – Она опять вооружилась кисточкой и стала осторожно расчищать нужный участок. «Это свод человеческого черепа», — через некоторое время объявила Нора. Клайв рухнул на колени и во все глаза уставился на находку. Их с Норой головы почти соприкасались. «Какое странное чувство», — пробормотал Клайв, — «своими глазами видеть останки этих людей». «Это точно!» Салазар и Адельский сразу поспешили к ним. «Быстро вы!» Нора смахивала со свода черепа землю при помощи кисточки, пока не добралась до его краев. Перед ними лежал кусок кости размером с два серебряных доллара. Одни части потемнели и стали коричневыми, другие раскрошились до беловатого порошка». Свод черепа сплошь пересекали трещины, и она работала очень медленно. Постепенно из земли показывалась остальная часть черепа, лоб, глазницы, носовое отверстие, а вот и нижняя челюсть. Именно из нее вывалилась первоначальная находка норы — зуб. «Судя по надбровным дугам, это, скорее всего, мужчина». пробормотала Нора. Все внимательно разглядывали череп. Нора продолжила. «Вот венечный шов». Она указала кончиком кисточки на зигзагообразную линию, пересекавшую кость. «Я, конечно, не специалист по физической антропологии, но, судя по состоянию шва, этот череп принадлежал взрослому человеку». Повесла пауза. «Если верить моим спискам...» В потерянном лагере жили семеро взрослых мужчин, — полголоса произнес Клайв. Один семнадцатилетний, трое двадцатилетних, двое тридцатилетних и один сорокалетний. Бордмину было лет двадцать с чем-то, ближе к тридцати, но он сбежал в лагерь доноров, а сорокалетнего Чирса спасли и вывезли. Значит, это кто-то из оставшихся пятерых». «Скорее всего, один из двух тридцатилетних». Не вставая с корточек, Клайв придвинулся ближе. «Что еще вы можете определить на первый взгляд?» Нора глубоко вздохнула. «Видите отметины? Вот здесь и вот здесь?» Она достала лупу и позволила Клайву рассмотреть их как следует. «Похоже на следы так называемых ударов по наковальне». Это один из шести классических признаков каннибализма. Отметины такого типа остаются, когда череп кладут на камень и разбивают ударом второго камня. Шокированный Клайв покачал головой. Нора указала еще на один участок. А вот второй классический признак. Видите, край кости крошится. Так бывает только в результате термической обработки, то есть готовки. Нора села на пятки. — Этого мужчину обезглавили. Его голову поджарили на огне, а потом череп разбили, чтобы извлечь э, приготовленные мозги. Некоторое время царило молчание. — Теперь радуй, что сегодня бекон есть не стал, — заметил Салазар. — Очень наглядно. Даже чересчур, — заметил Клайв. А какие остальные четыре признака каннибализма? Царапины внутри кости, следы излечения костного мозга, признаки работы мясника, отметины, оставленные каменными или металлическими инструментами, губчатая кость, измельченная, чтобы извлечь питательные вещества, и полировка стенками посуды. Это как? когда разбитые кости варят в керамической посуде или металлическом котелке, чтобы получить жир. Кости переворачиваются в кипятке, и их острые края полируются стенками посуды или котла. Это заметно только на микроскопическом уровне. Нора выдержала паузу. В лаборатории физический антрополог осмотрит эти кости при помощи стереоувеличителя. Она встала. Скорее всего, здесь еще много его... его останков. Если не возражаете, продолжу раскопки, а потом решим, что делать дальше. Нора опять встала на колени и принялась за работу. Клайв, Адельский и Салазар стояли в стороне и наблюдали. Нора почти сразу же наткнулась еще на два фрагмента черепа и обгоревший край глазницы. Шейных позвонков она не обнаружила. Зато нашла бедренную кость и еще одну, по всей видимости, плечевую. «Я не археолог, и все же удивительно, как близко останки лежат друг к другу», — заметил Клайв. «Я думал, они более равномерно распределены по территории лагеря. А тут все в одной куче, эти черепа, длинные кости». Клайв покачал головой. «Простите за прямоту», — проговорила Нора. «Но похоже, мы с вами наткнулись на кучу отходов. Сюда выбрасывали несъедобные части». «Значит, останков здесь много?» «Да». Нора снова встала. «Джейсон, Брюс, раз уж такое дело, оставьте пока свои квадраты и поработайте в квадратах, смежных с моим. Начните...» Б 4 и А-3. Если мы действительно имеем дело с кучей отходов, больше всего костей должно быть именно там. Мужчины кивнули и отправились за инвентарем. Нора отошла от квадрата Б-3. лайф последовал за ней. Когда-нибудь имели дело с чем-то подобным? В некотором смысле. Несколько лет назад наша экспедиция обнаружила останки молодых людей, ставших жертвами серийного убийцы. Это произошло в девятнадцатом веке. А еще участвовала в раскопках в Юте, и там мы обнаружили довольно крупный доисторический очаг каннибализма индейцев Пуэбло. Там я познакомилась с мужем. Не думал, что вы замужем. Мой муж бил, погиб. Простите, не знал. Вдруг Клайф взял ее за руку. Нора хотела отдернуть ее, но передумала. «Всего лишь знак дружеского внимания», — сказала она себе. «После такого оправиться нелегко, но я над этим работаю». Нора решила не говорить, что со дня гибели Билла прошло больше шести лет. В последнее время ей казалось худшее позади, но воспоминания о нем и связанная с ними боль вдруг выныривали на поверхность, Когда Нора меньше всего этого ожидала. Я потерял любимую девушку, произнес Клавь, не просто любимую девушку, невесту, рак поджелудочной железы. Как часто бывает, болезнь обнаружили слишком поздно. Через два месяца моей невеста не стала. Ужасно, соболезную. В детстве уверен, что у тебя все будет хорошо, а плохие вещи случаются с другими, а потом жизнь вдруг проезжает по тебе паровым катком. Я даже не представлял, что возможно испытывать такие страдания. А главное, все произошло так неожиданно. Нора кивнула. Она сама через это проходила. И все-таки Клайв, похоже, нашел в себе силы, чтобы жить дальше. «Когда это случилось?» «Два года назад. Окажется, будто вчера. Но жизнь продолжается, несмотря ни на что, верно? Приходится двигаться дальше вместе с ней». «Да». Клайв не спешил отпускать ее руку. После долгой паузы дружески пожал ее и разомкнул пальцы. «Нора, я готов». вдруг объявил Бентон. «Выделите и мне квадрат для работы». Такой резкой перемены темы Нора не ожидала. «Клайв, не думаю, что...» «Вчера вечером вы меня многому научили, а сегодня, наблюдая за вами, я усвоил еще больше». «Вряд ли пары часов наблюдений достаточно». «Обещаю». Буду работать медленно и очень осторожно. Что-нибудь найду, сразу позову вас. Нора задумалась Послушайте, мои предки Брины выживали на этой горе как могли. У Патрика и Пегги Брин было семеро детей в возрасте от одного года до четырнадцати лет. Ради своих сыновей и дочерей супруги перешагнули через труднейший моральный барьер и кормили их человеческой плотью. Брины — единственная семья, все члены которой выжили. Впоследствии на них навсегда легло клеймо «Дети-каннибалы». Да, это ужасно. Но если бы сын Бринов, Эдвард, не притрагивался к человеческой плоти, я бы на свет не родился. Он мой пра пра прапрапрадед. Клайв глубоко вздохнул. Поэтому теперь, когда мы нашли эти останки, я никак не могу оставаться в стороне. И нет, рубашку Пейсли запачкать не боюсь. Нора невольно улыбнулась. Она прекрасно его понимала. И все же рисковать ради Клайва она не намерена. Нора взяла айпад. Может, выделить Клайву один из дальних квадратов, тех, что ближе к лесу. Там он вряд ли найдет что-то важное и вряд ли навредит делу. Для начала пусть поработает в квадрате е десять Протонный магнитометр в этом месте сработал, но сигнал был слабый. К тому же все самое главное сосредоточено в другой части луга. — Хорошо, — кивнула Нора, — но пообещайте, что будете предельно осторожны. Пожалуйста, не углубляйтесь больше, чем на десять дюймов. Как только что-то обнаружите, что угодно, даже камешек, сразу зовите меня. «Обещаю!» «Поручаю вам квадрат Е10!» Нора убрала айпад. «Сходите за маской и перчатками, и я вам покажу, где он!»